Он спускался по ступенькам эскалатора домой в подземелье Москвы, ставшее убежищем для остатков человеческой расы. Выйдя из мрака, насвещенный скудным красноватым светом станцию, почувствовал невероятное облегчение. Лишь прикованные к нему взгляды людей создавали дискомфорт. Здесь многие его знали и многие уже считали, что задневавший на поверхности сталкер уже не вернется. Но Маломайский вернулся обратно, всем бедам назло. Всем бедом и твари на поверхности, конечно. Сейчас он чувствовал неимоверную усталость. И хотя проспал он целый день в той злополучной квартире, сейчас у него было одно желание добраться до своей койки и уснуть. Сон для него был лучшим лекарством и антидепрессантом. Он лениво отмахивался от любопытствующих жителей станции, которые пытались задать ему какой-то волнующий их вопрос. Потом! бормотал Сергей, после! Добрался до своей палатки. Торопливо сбросил себе рюкзак. Остегнул разгрузку, разводной ключ, портупею с кобурой. Все это посыпалось на пол. Сам он рухнул на койку, которая противно заскрипела. Закрыл глаза. Сон лучше лекарства, ведь ему ничего никогда не снилось и ничего не беспокоило во сне, хотя он тосковал по тем временам, когда сновидения посещали его, и там он мог встретиться с Ритой, той самой, которая к его ужасу не успела добраться до метро и так и осталась там на поверхности навсегда и также навечно остались в его памяти незаживающие раной на сердце